Весь апрель никому не верь. пришедшееся на понедельник 1 апреля оказалось днём примечательным во всех отношениях. Старый генерал Лерхи однажды рассказывал, что давным-давно, в веке в 16-м, что ли, денежная реформа в одном из немецких герцогств так ударила по местным спекулянтам и недобросовестным менялам, что их иначе как «дураками» и не называли. Библия утверждала, что именно в эту дату, в незапамятные времена, был свергнут Люцифер, дьявол был изгнан, чем не повод для радости. Хотя день смеха по большому счету и предназначен для розыгрышей, немцы, едва ли не самый суеверный в Европе народ, считают, что с князем тьмы не шутят. И 1 апреля – худший день в году для начала новых дел. Не принято подписывать никакие серьезные бумаги, среди купцов не совершаются сделки. Тем более, что и Евангелие косвенно подтверждает ущербность первого дня этого месяца. Не зря же тот самый Иуда рожден на свет именно в этот день. Тем не менее, догмар эти предрассудки не остановили. Однажды, решив воскресить традиции Екатерининских Эрмитажей от французского «Эрмитэдж», беседка для уединения беззаботного отдыха, вдовствующая императрица ломила вперед словно броненосец. К слову сказать, прежде императрица любительницей шумных сборищ не слыла. Никса же вообще всевозможные балы и приемы ненавидел, В итоге двор привык к тому, что императорская чита проводит всего два балла в год – рождественский и на те заименитства. А тут приглашение на женские посиделки в покоях Марии Федоровны, что в надворных анфиладах Старого Эрмитажа получили все хоть сколько-нибудь значимые и схожие по возрасту дамы Петербурга – содержательницы салонов, Фрейлины всех мастей и жены, князей и придворных вельмож, министров и генералов. Чуть не пять сотен сверкающих драгоценностями и шелками с кружевами великосветских ольвиц, медведицы-пантер. Гусыни на новый Эрмитаж не явились, отговорились мнимыми хворями или заботами о потомстве. «Моя Наденька тоже уже было намеревалась отказаться». У нее и причина была самая, что ни на есть веская. Животика еще не было видно, но все сопутствующие непраздному положению симптомы уже присутствовали. Отговорил, настоятельно порекомендовал таки посетить это сборище. Пообещал в крайнем случае, если станет дурно, немедленно забрать супругу и увезти домой. Воспользовался даже, так сказать, административным ресурсом посадил неподалеку от закрытых дверей среди прочих секретарей слуг своего человека, посыльного, чьей задачей было оперативно известить меня о необходимости срочной эвакуации графини Лерхе. Мой кабинет находился совсем рядом, буквально в том же здании. Всего-то и нужно было выйти в обширный холл советской лестницы и перейти парадными или итальянскими анфиладами, собственно занимаемой императорской четой покои, пять или максимум десять минут, если не особенно торопиться. Только отчего-то на душе было неспокойно. Мысли лезли в голову всякие, нехорошие. Из-за них не мог сосредоточиться на работе, и в итоге ноги сами унесли меня в пустынные галереи вечернего дворца. Бродил там, как непрекаянный призрак пугая дворцовых слуг и вызывая недоумение у замерших истуканами гвардейцев. Говорят, Пушкин, тот самый великий наш поэт, только с личного разрешения от царя был допущен к любованию работами европейских мастеров. Наверняка это не более чем легенда. При дворе Александр Сергеевич бывал регулярно, а залы с коллекциями живописи и скульптур отдельно не охраняются. Разглядывал картины. Раньше как-то недосуг было. Пробегал мимо по своим делам, и если и замечая, чего так лишь богато украшенные рамы. А тут больше и заняться было нечем. Сидеть же под дверьми царских покоев в обществе слуг и секретарей нет уж, благодарю покорно, не починус. Александр появился рядом, словно бы из ниоткуда. Я в то время, кажется, кающуюся Марию Магдалину разглядывал. Тициана, если верить латинским буквам, начертанным слева по центру картины. санта -то я тот еще ценитель. Не будь этой подписи мастера, ни за что бы не догадался. Хотя дамочка с черепом, книгой и заплаканными глазами выглядела смутно знакомой. «Не знал, что вы ценитель Тициана» в полголоса, словно бы опасаясь разрушить очарование полотна, выговорил девятилетний император. «Признаюсь, ваше императорское величество», — криво улыбнулся я, — «теперь только исподобился увидеть собранную здесь красоту. Прежде все как-то недосуг было». «Понимаю», — выдал пацаненок, едва-едва дотягивающейся макушкой мне до локтя. «Пока папа был жив, у вас, Герман Густыч, должно быть, всегда были дела поважнее». «Истинно так, ваше императорское величество!» Голос предательски дрогнул. Вспоминать Николая все еще было тяжело, так что я поспешил сменить тему. «А где вы потеряли ваших...» «Надсмотрщиков?» — хихикнул малолетний принц. «Давайте уже называть вещи своими именами. и Я убежал». «Гувернёры сплетничали, будто бы первый министр бродит аки привидения по старому Эрмитажу, а мне как раз... Вы совсем перестали у нас бывать!» Я пожал плечами, всё ещё не мог понять, как именно мне разговаривать с будущим царём, как со сбежавшим от мамок ребёнком, как с почти императором, как с сыном лучшего друга». «У нас с вашей матерью, Александр Николаевич, несколько не сходятся мнения относительно прочих людей», наконец решился я. «Ах, оставьте, Герман Густавич!» Малыш перешел на французский и тут же неосознанно скопировал один из характерных жестов Никсы. «Даже истопники и коневоды дворца знают, в чем суть ваших разногласий». «Что сказать? Я растерялся». Согласитесь, неожиданно слышать это из уст, так сказать, ученика младшей школы. Пауза затягивалась. Чем немедленно воспользовался Александр. Взял меня за руку и отвел к вычурным, багровой шелке позолота золота стульям. Сел сам, а после горячей маленькой ладошкой потянул и меня. Знаете, на немецком принц говорил не особенно уверенно, с паузами на выбор подходящего слова. Не так бегло и привычно, как на русском или французском языках. Вокруг меня всегда много людей. Разных. Но все говорят, говорят, говорят, хвалят, дарят всякие вещи, жалуются. «Так и будет, Александр Николаевич. Так всегда и будет», — кивнул я. «Да-да, Герман Густавич, я понимаю. Но чего им всем надо? Как понять, кому из них можно верить?» Сердце сжалось. Мне было бесконечно жаль этого маленького одинокого человечка. И в это же самое время ликовало. Мне казалось, я наконец раскрыл замысел Божий, догадался, зачем все это, для каких целей он приоткрыл дверцу, выпустил мою метущуюся душу из бездны ада. Вот оно, вот истинная цель» вынести свою лепту, что-то тронуть в душе маленького человечка, воспитать истинного владителя земли русской, великого царя, того, кто кое-то веки сумеет воплотить исконную мечту нашего народа, справедливость для всех и каждого, равновесную и всеобъемлющую, а не только для какой-то одной группы людей». Все же, что делалось прежде, несомненно, нужное и правильное, но не более, чем камни в дороге вот сюда, в этот пустынный коридор императорского дворца, к этим багряным стульям и маленькой горячей ладони в моих руках. «Их много!» – воскликнул я, переполненный, казалось, самой божественной силой, и они разные, и всем что-то нужно от тебя, маленький государь, Одним всего лишь деньги, ибо дела их плачевны, а ты, средоточие всех сокровищ державы, иным власть, потому как и этого у тебя вскоре будет без меры. Но и те, и эти всего лишь слабые, убогие, достойные жалости человечки. Этих ты можешь использовать, кидать им крошки с твоего стола и требовать с них нужной тебе службы. От одного лишь тебя заклинаю. «Не пускай их к себе в сердце, не называй их друзьями, не потакай их низменным желанием, не верим, обещай мне это». «Хорошо», – одними губами неслышно выговорил малыш. «Есть и другие, те, которым ничего от тебя не нужно, у кого сердце болит за нашу родину, кому за державу обидно и кто горд тем, что рожден под этим небом таких вот нужно прижимать к груди, этим помогать и направлять, дабы, буди они ума великого не натворили они страшного от горячности сердец. С этими дружи, и за ошибки прощай, но и им не верь. Пламя отличных, благозвучных и справедливых идей равно и ординарному огню все равно жжет. И не дай тебе, Господь, мой маленький государь, вспыхнуть от того пламени, распылить вместе с ними пожар по всей державе, потому как тушат такие огни только великой кровью, и в том мне так поклянись. Я, пискнул Александр, прочистил горло и уверенно продолжил. Я клянусь. Один ты, кивнул я, у всех на виду Аки александров в столб на Дворцовой площади, а людей вокруг тьма. Разных, бедных и богатых, благородных и низких, умоляющих и угрожающих, пылающих пламенем и вязких, как болотная тина. И лишь ты, судья им и слово твое, закон, а посему холоден должен быть твой разум и горячее сердце, чтоб мог ты жалеть убогих и ненавидеть подлых, но вердикт выносить по справедливости и правде, они в гневе или скорби. Для того и твержу тебе одно – не верь никому. «А вам?» – с надеждой блеснул глазами принц. «Вам можно верить?» «Мне можно», – хмыкнул я. «Почему?» «Нет у меня к тебе корысти!» – потянулся и кончиками пальцев пригладил непокорно торчащие в сторону вихры на голове мальчика и огонь в сердце уже еле тлеет. Я еще пыхчу и пускаю дым из трубы, как старый усталый пароход, но пожар распалить уже не в силах. А вашему сыну, Герману, ему можно верить? «Сие мне неведомо», — честно признался я. «Это лишь тебе самому надо обнарешить. Одно лишь скажу. преисполнен надежды, что Герману так же, как и мне». «Ничего от вас, ваше императорское величество, не нужно!» «Верните мне его!» Вдруг совершенно иным тоном, на грани между приказом и просьбой, воскликнул Александр и прибольно вцепился мне в руку ногтями. «Верните Германа! Я исполню все, о чем ныне клялся Герман густович и помнить о том буду до смертного адра. Однако и вы мне помогите! Верните мне вашего сына!» «Я постараюсь», – разочарованно выговорил я. Честно говоря, горько было осознавать, что весь этот разговор будущий император затеял с одной единственной целью – вернуть в зимний дворец друга. Никакими высшими замыслами здесь и не пахло, но пришлось согласиться, хотя ни единой мысли, как такую операцию провернуть, в голове не содержалось. «Полагаясь в том на вас», Малыш ослабил хватку, и я поторопился высвободить руки из его опасных, пышущих жаром ладоней. «А я вас зато графом сделаю. Хотите? Я узнавал, на то и теперь у меня право имеется». «Нет», – вздохнул я, – «не хочу. Батюшка ваш покойный Николай Александрович уже дал мне этот титул. Так я и тогда не хотел. А вот Милютина, вашего военного министра», Можно и в графы. Дмитрий Алексеевич этого давным-давно заслужил. «Вернете мне Германа быть милютину графом», – выпятил грудь принц. «Вот как», – скривился я, – «рядиться изволите, ваше императорское величество. Так я сына на торги не выставлял. Бесценный он у меня, любимый. Помочь вам, как сыну друга, пытаться выполнить вашу просьбу – это одно». Обмен устраивать – совершенно иное. «Я не хотел вас обидеть, надул губы малыш. Похоже, моя гневная отповедь зацепила его куда больше всех предыдущих проповедей. И выторговать вашего сына тоже не хотел, просто…» «Просто плохо быть одному», – понимающе кивнул я. «Да», – кивнул принц скромно улыбнулся. «Я побегу, должно быть, меня уже ищут». Александр торопливо скрылся в сумраке плохо освещенных пустынных переходов дворца, а я, так и не придумав чего-нибудь хоть сколько-нибудь путного, неторопливо вернулся в свой кабинет. Секретаря уже не застал, так что бумаги, призванные решить маленькую проблему будущего царя, пришлось писать самому. Во-первых, составил прошение на высочайшее имя императрицы Марии Федоровны, уделить мне несколько своих драгоценных минут для решения дел государственной важности. А что? Я первый министр, она член Регинского совета, почему бы нам и не обсудить что-нибудь в ее покоях, не к себе же ее вызывать? Дату и время встречи не указал, оставил место, чтобы вписать позже, когда мои помощники, согласно второй бумаге, выяснят расписание занятий малолетнего императора, потому как посетить его долгствующую императрицу я был намерен именно во время, как принц будет занят науками». Наденька, слава богу, благополучно отбыла все догмаровские посиделки. Посыльный прибежал передать лишь, что ее светлость графиня Лерхи ожидает в экипаже у театрального подъезда. Оставил собственноручно начертанной бумаги на столе у секретаря, оделся и поспешил присоединиться к супруге. В дороге так и так крутил в голове разговор за будущим царем. Проговаривал про себя слова, доводы, которые, как всегда, не приходят в голову вовремя. Корил себя даже за то, большей частью, что не сумел произвести на малыша должное впечатление. Не смог внушить, что я единственный наставник и советчик временно задвинутого сумрачный угол малыша, и который уже раз решил, что непременно постараюсь вернуть Александру друга, а то, что это мой собственный старший сын, так на то воля Божия, а не чьи-то происки». Следующим же днем выяснилось, что операцию по возвращению Германа в учебные классы Зимнего дворца придется отложить по меньшей мере на пару недель преподаватели дисциплин для царевича были в так сказать временном отпуске сначала по причине болезни императора после похороны чехарда с ригинским советом теперь весенние церковные праздники в любом случае до воскресенья тринадцатого светлого христового воскресения расписание занятий не составлялось в общем не дрогнувшей рукой вписал в прошение об аудиенции дату 14 апреля и занялся пока своими делами. Была возможность обсудить с Дагмар идею с возвращением сына в компанию к Александру на приеме в честь посла японского императора и вознаменование подписания исторического договора между двумя империями, но после мучительных размышлений решил вдовствующую императрицу до времени не беспокоить. А договор с Мэйдзи, кстати, и в заправду был экстраординарным. В 68-м на островах состоялась так называемая «реставрация Мэйдзи», в ходе которой был ликвидирован Сюгунат, и в стране было восстановлено прямое императорское правление. Столица следом за монаршей резиденцией и двором переехала из Киото в Токио, и если бы не конституция, определяющая пределы самодержавной власти – Император почти как в древние времена стал представлять собой высшую политическую и религиозную власть в Японии. И первым межгосударственным документом, подписанным новым императором страны восходящего солнца, стал пакт с Российской империей. Да чего уж там! И Япония вообще прежде ни с кем не подписывала никаких договоров. Западные страны просто не воспринимали восточные диспотии равными партнерами а островное государство воспринималось всего лишь как источник экзотических товаров шелка прястей фарфора бывали времена когда европейцы всерьез воевали за право торговли с японией естественно мнение самого сюгуната никого не интересовало Просто в один прекрасный момент в портах исчезли огромные португальские караки и появились грациозные голландские флейты. По мне, так и этот первый и на тот момент единственный международный пакт императора Мэйдзи совершенно уж справедливым не назвать. Документ лишь подтверждал и без того давно свершившийся факт, Япония отныне владела всем Курильским архипелагом, а Россия получала все права на Сахалин. Однако же обставлено все было так, словно бы две великие державы после стали от соперничества наконец-таки пришли к соглашению. Мнится мне, найдись у нас пара эскадр боевых кораблей, способных разогнать несколько пароходиков, которые японцы называли «военным флотом», Договор состоял бы совсем из других пунктов. А вот я подписанному князем Горчаком с нашей стороны и адмиралом Энамото Кокеаки со стороны островов был искренне рад. Верил, что рано или поздно потихоньку строившаяся железная дорога упрется наконец в берег Великого океана, а там до Хоккайдо рукой подать. И поедут на восток эшелоны с русскими товарами, Многомиллионный рынок сбыта и потенциальный союзник в борьбе за влияние на Дальнем Востоке. И если тон беседы со странным соседом не менять, так, может статься, и трагического 905 года не случится. Никогда фанатиком или знатоком истории военного флота не был, но погибших в Цусимском сражении моряков было всем сердцем жаль. В этом отношении то, что полномочным послом японского императора выступал настоящий военно-морской адмирал, я посчитал хорошим знаком, тем более такой прогрессивный, как Эномото Такеаки. В возрасте 26 лет будущий командующий флотом Сигунато, дабы обучиться премудростям военно-морского дела и ознакомиться с западными технологиями, был отправлен в Нидерланды. За пять лет Такеаки сумел не только выучиться на флотоводца, но и освоить английский и голландский языки, что говорит о весьма гибком разуме этого примечательного человека. Европейские языки вообще трудно даются жителям Юго-Восточной Азии. Некоторые сочетания звуков в японском языке, к слову сказать, вообще отсутствуют. Однако, слушая практически правильную речь посланника, Этого и сказать было нельзя. На борту купленного в Голландии военного парохода Энамото вернулся в Японию прямо накануне реставрации Мэйдзи в 67 -м. А уже в следующем году после капитуляции Эдо силам союза Саттё отказался сдаться и увел подчиненные ему корабли 8 пароходов на Хоккайдо. Конечно же, это были самые современные самые сильные суда всего военного флота Сюгуната. Прямо накануне Рождества на острове была провозглашена первая в Азии республика Эдзо, а адмирал Такеаки избран ее президентом. Однако уже в мае следующего года верные Мэйдзи войска вторглись на Хоккайдо и в битве за Хакодате разбили силы молодой республики. Остров вернулся под управление императора а первый и последний президент Эдзо отправился в заключение. Энамото Такьяки был помилован лишь в 1972 Новое правительство нуждалось в грамотных и инициативных специалистах. Путь от подозрительного и потенциально неблагонадежного морского офицера до вице адмирала японского императорского флота Энамото проделал всего за два года – а на третьей уже выступал полномочным посланником в Российской империи. Такая вот удивительная судьба у человека с совершенно заурядной внешностью. Таких вот Энамота среди кавалерийских офицеров, гордая осанка и лихо закрученные усы с татарскими корнями через одного – Тем не менее, как всякая иная экзотическая диковинка, японский адмирал пользовался неизменным успехом в салонах столицы. Но как-то не всерьез, как мне казалось. Словно ряженный в мамилюка мальчик-араб или даже мартышка в искусно сшитом костюмчике пожа вызывающий чувство умиления и удивления находчивость у хозяев. В головах наших вельмож даже самой мысли, что этот азиат в мундире морского офицера с незнакомыми наградами может быть действительным командиром нешуточной по меркам Дальнего Востока военной силы, появиться не могло. А уж о том, что всего 30 лет спустя флот этой карикатурной империи может здорово наподдавать военно-морским силам одной из великих европейских держав и подавно. Благо меня, отягощенного после знания, этакое легкомысленное отношение к японскому послу не одолевало. Больше того, считал, что обеим нашим странам будет полезно сблизиться насколько только возможно. И в свете потенциально возможных грядущих событий, и что особенно важно, учитывая наличие обширных и малозаселенных владений Российской империи на американском континенте, В Японии же уже сейчас жуткое перенаселение, и наверняка найдется сотня тысяч семей, готовых переехать в богатый, но не особенно приветливый край. Со сменой подданства, конечно. Зачем нам на Аляске огромная толпа никак не контролируемых иностранцев? В общем, у меня на дальневосточного соседа были обширные планы, что вызывало вполне закономерный интерес к посланнику, который он как человек неглупый отлично видел, особенно когда мое демонстративно-серьезное к адмиралу отношение так и ярко контрастировало с мнением света. Забавно, но при всей репутации франдера и неиспровергателя основ, при всем относительно высоком положении в обществе, мне, тем не менее, не по чину было принимать японца у себя дома. Немца там или какого-нибудь француза всегда пожалуйста, и Явление английского посла на пороге дома старого генерала лерхе наделало бы изрядного шуму в свете, но и только. Австрияк в силу некоторой недружественности никуда не приглашался и сам никуда не ездил. Посланник молодой итальянской монархии вообще был чуть ли не душой светского общества Петербурга. А вот японец, или скажем, какой-нибудь принц полумифического Таиланда – табу. К представителям экзотических государств относились с изрядной долей осторожности, хотя бы уже потому, что попросту не знали, как себя с ними вести. Какая фраза, жест или даже предложенная к столу пища может обидеть или оскорбить этих непостижимых людей и не приведет ли это к полному разрыву дипломатических отношений? Энамото Такиаки посещал некоторые избранные приемы в особняках столичных вельмож только в сопровождении представителя МИД и обязательно с переводчиком. Согласитесь, довольно проблематично побеседовать о действительно важных вещах с человеком, постоянно окруженным группой господ, основной тревогой которых было «как бы чего не вышло». Пригласить же адмирала к себе в присутствие тоже было как-то нон-комильфо. От сношений с иностранными, подданными и иными государствами кабинет гражданского управления империи был уволен. И даже как морской министр Грабе, запросто таскавший коллегу из страны восходящего солнца на адмиралтейские верфи, и я сделать был не в состоянии, оставалось обмениваться с посланником поклонами на приемах. Ну и слать посланнику письма мне никто запретить не мог. В общем, на приеме в честь подписания важного международного документа я и надеяться не мог на свободное общение с адмиралом. Признаться, и желания особого не испытывал. Нет, разумом-то, быть может, и стремился. А вот душа моя в тот вечер была далека от нужд двух тихоокеанских держав. Снова приболел Сашенька, и снова доктора бессильно разводили руками. Мальчишка метался в лихорадке, а врачи решительно не отыскивали для этого причин, который уже раз. И снова наш домашний доктор Валерий Васильевич Акинфеев предлагал уповать на Господа и на неуемную жажду к жизни, пылающую в сердце моего младшего сына. Сердце разрывалось от жалости, но даже я с теоретическими знаниями в медицине обычного обывателя из 21 века ничего поделать не мог. Оставалось лишь быть где-то рядом, чтобы в часы, когда малышу становилось несколько лучше, подержать его худенькую ладошку и рассказывать сказки. Вот уж никогда бы не подумал, что смогу вспомнить такую бездну занимательных детских историй. К стыду своему смотрел и не видел. Вроде бы присутствовал на приеме, а вроде и нет. Не иначе, как именно рассеянностью, вызванной тяжкими думами, объясняется то, что регенту великому князю Александру пришлось чуть не минуту ждать моего приветствия и так и не дождаться. «Вы выглядите нездоровым, Герман Густавич», чуть ли не надменно выговорил наконец князь, хорошенько видно, разглядев мое отрешенное лицо. «Нет-нет, ваше императорское высочество», вздрогнув прежде всем телом, заторопился оправдаться я. «Со мной, благодарение Господу, все хорошо». И вдруг, сам не знаю зачем, поделился с этим совершенно чужим человеком своей печалью. «Это сын младшенький, снова лихорадка, и доктора лишь разводят руками не в силах определить даже причину». «Должно быть, он вам очень дорог», – кардинально сменил тон второй сын Александра-Освободителя. В декабре 71-го у бульдошки с супругой, великой княжной Еленой Максимовной, родился сын Николай. Трехлетний малыш отличался завидным здоровьем, но родительские тревоги Саши были явно не чужды. «О да, ваше императорское высочество», – поклонился я, – «это часть моего сердца». «Часть сердца», – повторил почти шепотом князь и добавил уже нормальным тоном. «Вы показывали малыша нашим придворным врачам. Быть может, они окажутся более...» Не подобрав нужного слова, Александр неопределённо покрутил ладонью. «Конечно, ваше императорское высочество». «Ах, да что вы мне всё это высочество», – отмахнулся регент. «Мы с вами чуть ли не... сколько? Десять?» «Десять лет знакомы. Ныне же неофициальная аудиенция, чтобы ваше по-простому обращение могло быть воспринято как... ну, как нечто немыслимое». «Хорошо, Александр Александрович», – покорно кивнул я. «Что же касается вашего Герман Германович сынишки, мне, говорили, он довольно подвижный молодой человек. Не пробовали занять его гимнастикой? Уж поверьте, я о том осведомлен не понаслышке». Регулярные гимнастические упражнения весьма, знаете ли, способствуют укреплению духа и тела. Большим поклонникам здорового образа жизни бульдожку назвать было бы трудно. После смерти императора Александра его старшие дети частенько были замечены за затянувшимися дегустациями вин, доставляемых ко двору со всего света. Но вот чего у Саши было не отнять – так это искренней увлеченностью спортом. В Ванечковом дворце с их туда вселением немедля появилась специальная, оборудованная по чертежам собственноручно начертанным великим князем, гимнастическая зала Так что нечто подобного от Саши легко можно было ожидать. Я начал было я говорить, но тут мысль о том, как совместить веление сердца и расчеты разума, пользу и для Сашеньки, и для державы пронзила меня до самых пяток. Я даже сбился и пришлось начинать заново. и Я слышал, будто бы в Японии лица дворянского сословия все поголовно занимаются каким-то особым видом гимнастики, и будто бы даже те из них, кто не преуспевает в этих упражнениях, не может и надеяться на благосклонность своего повелителя». «Вот как?» заинтересованно удивился Александр, все-таки в его образовании зияли прорехи величиной Северест. Второго сына готовили к воинской стезе, а никак не к управлению империей. География, нравы и обычаи сопредельных стран бульдожки давались несколько однобоко Впрочем, мы можем теперь же это выяснить со всей определенностью. Хорошо быть великим князем, Регентам, конечно, еще лучше, а государе-императоре и говорить нечего. Впрочем, чтобы отправить кого-то из свитских с заданием отыскать и доставить сюда немедля посланника японского императора, хватило и князя. Нет нужды описывать подробности нашей беседы о самураях, кодексе Бусидо и экзотической восточной гимнастике. Скажу лишь, что донести свою идею о сближении двух империй через внедрение в Россию японских боевых искусств было непросто. Регент, отказывающийся принимать всерьез многовековые традиции страны восходящего солнца, не понимал, зачем мне выписывать учителя для часто хворающего Сашеньки из таких мифологических далей особенно на фоне вполне сложившейся европейской школы работы с утяжелениями. Энамото же прекрасно осознавал необходимость такого эксперимента, но затруднялся определить то, как быстро он сможет это организовать. Сам чрезвычайный и полномочный посол проделал весьма и весьма долгий путь, прежде чем попал, наконец, в Санкт-Петербург, Делегация отправилась из Иоакагамы 10 марта 1874 года. Пройдя Суэцкий канал, путешественники сошли на берег в Италии, в Венеции и поездом через Швейцарию прибыли во Францию. В Париже для подготовки к аудиенции с русским императором за 700 рёд для Такиаки была сшита парадная форма вице-адмирала военно-морского флота Посол, кстати, с какой-то детской прямотой рассказывал, что так как образцов не было, пришлось украшать ее голунами и шевронами по собственному вкусу. На счастье, чувство стиля у дальневосточного гостя все-таки присутствовало. Мундир вышел вполне европейским по виду, довольно богатый и не напоминал нелепые наряды африканских туземных царьков. Затем энамота проследовал в Голландию, где встретился со своими старыми знакомыми по учебе, а затем прибыл в Берлин. Примерно 7 июня он отправился из Берлина и 10 июня благополучно прибыл в Петербург, пробыв в пути таким образом ровно три месяца и, истратив на все это, едва-едва не кругосветное путешествие без малого 14 килограмм золота учитывая, что в золотом российском червонце 3 грамма – 45 800 рублей. Понятное дело, потенциальному тренеру для болезненного ребенка шитый золотом мундир не понадобится, да и путь можно было бы существенно спрямить, если из Италии пароходом отправиться прямиком в Одессу, откуда уже чугункой в столицу. Но и без излишеств приобретения специалиста по воспитанию тела и духа в самурайском стиле должно было обойтись мне в весьма круглую сумму. Да черт возьми, ядрешкин корень. Неужто я стал бы считать ассигнацией в портмоне, если речь идет о здоровье любимого ребенка? И вон за куда большие суммы выписывают породистых лошадей из Аргентины или Эфиопии. Я не учитывал, что у ригента на заказываемого мастера могут иметься свои планы. К счастью, никак моим устремлениям не мешающие, скорее даже наоборот. «Ваш же старший отпрыск, Герман Густавич», – неожиданно вмешался в разговор бульдожка, «он ведь обучается наукам совместно с цесаревичем Александром». «Точно так, Александр Александрович», – согласился я, внутренне возликовав, Только что мне был дан карт-бланш на возвращение Герочки в учебные классы зимнего. Хотел бы я взглянуть на человека, посмевшего теперь препятствовать воссоединению маленького царя со своим единственным другом. Мастера, которым вы ныне ведете беседу, мог бы заниматься еще и ими. Огладив бородку, хитро взглянул на меня легенд Не так ли? Не сомневаюсь, это станет честью для него через переводчика, заверил Энамото, нижненемецкий или, как теперь все чаще говорят, голландский самого посла, возможно, был вполне хорош, но труден для понимания. Отлично, улыбнулся Саша. В таком случае справедливо будет, если оплату его проезда по землям империи возьмет на себя казна. Да я, Александр Александрович, «Мне ведомо, Герман Густавич, что ваших капиталов довольно будет и на то, чтоб купить специально для этого предприятия морское судно. Однако же у меня для вызываемого в Санкт-Петербург мастера будет и иное поручение, расходы по исполнению которого я намерен целиком взять на себя. Дело в том, что данным мной распоряжением наш посланник при дворе императора Мэйдзи «Господи, ну знал ведь прекрасно об увлечении регента предметами искусства. Знал и ничего не сделал. А что мне стоило озаботиться о приобретении коллекции чего-нибудь китайского или того пуще японского, проявить заинтересованность в хобби великого князя и показать этим собственное к нему расположение». «Неудивительно, что князю Владимиру пришлось таким вот замысловатым способом нас с регентом мирить, коли я проявлял чуть ли не показное равнодушие. А ведь уже десять лет среди этих акул жил. Пора бы уже было научиться языку поступков жестов».